Вчерашние поиски с ищейкой привели отдачи в Березовом леску к реке Крестовки, где и оборвались. Здесь убийцы, очевидно, сели в лодку. Вчерашний день не принес новых данных. Преступники, по всей видимости, были хорошо скрыты в Ленинграде. Не дал ничего и просмотр телеграмм. Только эта последняя, пожалуй, Варшаву Семенову представляла некоторый интерес. Телеграфист подал поляку квитанцию, тот полез в жилетный карман за мелочью. В это время к окошечку быстро подошел с бланком в руке красивый темноглазый человек с острой бородкой и, поджидая, когда место освободится, со спокойным недоброжелательством глядел на солидный живот сердитого поляка. Затем Шельга увидел, как человек с острой бородкой вдруг весь подобрался, Он заметил четырехпалую руку и сейчас же взглянул поляку в лицо. Глаза их встретились. У поляка отвалилась челюсть. Опухшие веки широко раскрылись. В мутных глазах мелькнул ужас. Лицо его, как у чудовищного хамелеона, изменилось, стало свинцовым. И только тогда Шельга понял... Узнал стоявшего перед поляком человека с бородкой. Это был двойник убитого на даче в Березовом леску на Крестовском. Поляк хрипло вскрикнул и понесся с невероятной быстротой к выходу. Дежурный агент, которому было приказано лишь следить за ним издали, беспрепятственно пропустил его на улицу и проскользнул вслед. Двойник убитого остался стоять у окошечка. Холодный, с темным ободком, глаза его не выражали ничего, кроме изумления. Он пожал плечом и, когда поляк скрылся, подал телеграфисту бланк. «Париж, бульвар Ботиньоль, до востребования, номеру 555. Немедленно приступите к анализу. Качество повысить на 50%. В середине мая жду первой посылки. П. П.» Телеграмма касается научных работ. Ими сейчас занят мой товарищ, командированный в Париж-институтом неорганической химии, сказал он телеграфисту. Затем не спеша потянул из кармана папиросную коробку, постукал папирос и осторожно закурил ее. Шельга учтиво сказал ему. Разрешите вас на два слова. Человек с бородкой взглянул на него, опустил ресницы и ответил с крайней любезностью. — Пожалуйста. — Я агент уголовного розыска, — сказал Шельга, приоткрывая карточку. — Может быть, поищем более удобное место для разговора. — Вы хотите арестовать меня? — малейшего намерения. Я хочу вас предупредить, что поляк, который отсюда выбежал, намерен вас убить. Так же, как вчера на Крестовском он убил инженера Гарина. Человек с бородкой на минуту задумался. Невежливость, неспокойствие не покинули его. «Пожалуйста», — сказал он, — «идемте. У меня четверть часа свободного времени». На улице, близ почтамта, к Шильге подбежал дежурный агент, весь красный, в пятнах. «Товарищ Шильга, он ушел». «Зачем же вы его упустили?»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 Я хорошо знал этого человека. Дельный работник, прекрасный химик. Я часто бывал в его лаборатории на Крестовском. Он готовил крупные открытия по военной химии. Вы имеете понятие о так называемых «дымовых свечах»?» Шильга покосился на него, не ответил. спросил, «Как вы думаете, убийство Гарина связано с интересами Польши?» «Не думаю. Причина убийства гораздо глубже».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 «Вы смотрите, нет ли у меня мозоли, — отвесил товарищ Шильга? Видите, два пузырька. Это указывает, что я плохо гребу, и что я два дня тому назад действительно греб около полутора часов подряд, отвозя Гарина в лодке на Крестовский остров. Вас удовлетворяют эти сведения?» Шильга отпустил его руку и засмеялся. «Вы молодчина, товарищ Петкевич. С вами любопытно было бы повозиться всерьез».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 Покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трехдюймовые доски. Петкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг друга. Один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто. Арестовать меня все-таки вы намереваетесь, товарищ Шильга. Нет, это мы всегда успеем. Вы правы.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 Только надавить с одного конца. Там внутри хрустнет стеклышко. Подходя к уголовному розыску, Шельга сразу остановился, будто налетел на телеграфный столб. «Хе!» — выдохнул он. «Хе!» — бешено топнул ногой. «Ах, лавкач! Ах, артист!» Шельга действительно был одурачен в вчистую.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 где в отделе уголовного следствия на Леднике лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нем признал жильца из 13-го номера. В то же приблизительно время тот, кто называл себя Пьянковым Петкевичем, подъехал на извозчике с поднятым верхом к одному из пустырей на Петроградской стороне, расплатился